Глава семнадцатая Снежана сидела в седля, как окаменевшая, потому что это был единственный выход полностью абстрагироваться от ситуации. Они едут выбирать ей место для жилья, остальное неважно. И вдруг это внезапное движение справа. Отряд встал, только повелитель резко выдвинулся вперед и развернул коня, полностью закрывая его мощным крупом Снежану и ее лошадку. Маленький всадник вихрем летел на рада, а тот перехватил коня под усцы. Конь взвился на дыбы, всадник скатился с него. И тут же вскочил, сдергивая из головы большой повязанный по-мужски платок и открывая лицо и волосы. Вот тут-то и выяснилось, что это женщина. Снежана узнала ее. Это была Элли. «Повелитель, ты не можешь вот так прогнать меня!» Сначала Снежана, конечно, поразилась. Он прогнал Элли?» Что-то мстительное шевельнулось в душе. Вспомнилось, как Элли уже мнила себя женой и госпожой, ее высокомерная презрительность. А потом ей стало неприятно смотреть, как женщина выкрикивает ему какие-то слова, а он ей скупо отвечает или вовсе молчит. Аж зубы свело от неловкости и абсурдности ситуации. Но само появление было эффектное. И главное, на виду у всех. «Такой цирк устроить, блин!» Снежане даже в какой-то момент стало жалко рады. Особенно, когда та закричала «Если тебе нравятся женщины, похожие на мужчин, я могу носить мужской наряд!» Черт! Да тут разыгрывалось представление, достойное бразильского сериала. Хотелось бы знать, она сама до этого дошла или ее кто-то надоумил. Слишком уж четко сработано. Чтобы отвлечься, Снежана повернулась к хозяину сторожевого замка с презрительной улыбочкой, наблюдавшему за сценой. И спросила, «Скажите, Гайдиар, вы действительно убили свою беременную жену, чтобы приехать сюда?» Тот сначала дернулся. Конь переступил ногами, зазвенело с бруя, но ответил совершенно спокойно и уверенно, даже растягивая слова. «Нет, госпожа, я не причастен к ее смерти. Такое иногда бывает. Мы слишком близко к приграничным землям. Они могут брать, что хотят» и улыбочка превосходства. Он снова пытался давить на нее волей и харизмой. А харизму у этого гада была. А у Снежана была здоровая злость на этого беспринципного гада. Значит, правила допускают. «И вы не смогли защитить свою жену? Это же долг мужчины», — спросила она в лоб. Ей достался острый взгляд, который не просто было выдержать и не отвести глаза, — «Мужчина пожал плечами. Меня в тот момент не было в замке. Когда это произошло, моя супруга мылась в купальне. «Однако это странно», — протянула Снежана. «Вот так просто взяла и внезапно умерла? И именно в тот момент, когда вам это было нужно? Родственники вашей покойной жены могут не поверить, начнут разбираться, мстить». Очень нехорошая ухмылка искривила его рот. «Пусть попробуют». И тут, словно услышав ее слова, к ним почти вплотную подъехали уже знакомые ей проводники Бранвин Лэнд, Трен и Сотхан. Все трое поклонились ей и уставились на Гайдиара, а взгляды, словно клинки, еще немного и искры полетят. «Рад видеть тебя, госпожа», — проговорил Сотхан, переводя на нее взгляд. «Госпожа?» — кивнул похожий на мальчишку-подростка Трен, а Бранвин прижал руку к сердцу. «Здравствуй, Снежанна!» Слышав, что ночной охотник назвал ее по имени, Гайдиар изменился в лице. Куда только делась самодовольная улыбочка! А Бранвин спросил небрежно, «Да, очень интересно, как тебе удалось так быстро обернуться? Ведь до сердца гор почти день пути, а обратно еще два». «У меня был артефакт перехода», — процедил тот. «И все же, как ты объяснишь это все клану Быстрых?» Он оглянулся на Сотхана, а тот кивнул и подъехал ближе. «Пусть клан Быстрых обращается к Шауму за объяснениями. Мне нечего объяснять!» — рыкнул Гайдиар, ощетинившись. Повисло злое молчание. Все это действительно было странно. И все же, слушая его речь сейчас, Снежана вдруг поняла, что хозяин сторожевого замка не врет в одном. «Да!» смерть жены была ему на руку но он не убивал ее сам а как это был большой вопрос и еще ей не понравилось упоминание о приграничных землях и о купальне однако додумать она не успела потому что раду наконец надоело молча выслушивать вопли женщины он отрезал эля я дал тебе земли и богатство ты свободная женщина «Возвращайся к отцу, выходи замуж или живи одна, но никогда не позорься так!» «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу!» — завизжала она. Но его терпение действительно иссякло. Резкий выкрик, и по знаку повелителя разъяренную Эли увела стража. Трудно сказать, что испытывала Снежан, глядя на это все. Жаль ей было эту... Бывшую любимую наложницу какой-то степени чисто по-женски, потому что быстро у них все так. Но нет, не жаль. Сама нарвалась, сама заслужила. Жестоко, но это правда. Когда Рат на мгновение обернулся, лицо было каменное, одни глаза горели каким-то странным огнем. Он тронул коня и дал знак остальным, чтобы ехали следом. Вроде заминка с неприятной сценой исчерпалась, а осадок от всего остался. Даже на открывшееся слева море не было желания любоваться. Дальше ехали молча. Вообще ехать верхом оказалось не так уж сложно, наверное, потому что шагом. И Снежана, как-то приноровившись сидеть в седле, прокручивала в голове то, что узнала. Бойкие товарищи-проводники теперь были больше заняты тем, чтобы заставить друг друга потесниться. Но от нее отстали. Хотя мрачный Гайдиар по-прежнему ехал рядом. Даже не глядя, она ощущала его присутствие. А среди проводников появились новые лица. Один даже показался ей интересным, потому что некрасивый. Но выражение лица у него было такое, что называется, «выпивоха и весельчак». Похоже, критерий в отборе «личка» изменился к они методом проб и ошибок дойдут, пожалуй, и до ума», — подумала Снежана и мысленно усмехнулась. Отряд пересек площадку перед замком и мост через реку, а потом они свернули влево, огибая городскую стену. Минут двадцать езды вдоль берега реки, потом они углубились в скальный распадок. Но скалы в скорости раступились, открывая зеленую долину, в центре которой петлял широкий ручей, а на другом берегу ручья — небольшой хутор. Здесь было все немного иначе, как будто некая особая территория или резервация. Намного прохладнее, в воздухе висела сладость цветущих трав. Простые деревянные строения, камни, покрытые лишайниками. Она невольно замерла. Снежана начал рад, не глядя на нее. Здесь живет. Но тут из домика вышел пожилой, очень просто одетый мужчина в кожаном фартуке и с тряпкой в руке. Увидев их, выбросил тряпку и пошел по мосткам через ручей. «Кого я вижу? Рад, давненько ты не заходил!» Рад спрыгнул с коня. Они обнялись. Это выглядело неожиданно и немного странно. Снежана почему-то растерялась. «Элкмар, рад тебя видеть!» — похлопал его по спине Рад. А тот отодвинулся и спросил, «Кого ты привел, мальчик мой?» и огляделся, безошибочно остановив свой взгляд на Снежане. Вслед за Радом спешился Аэт и тоже подошел к старику. «Вижу, и ты здесь, парень!» — проговорил тот, ткнув его в плечо. «Рад видеть тебя в здравии», — ответил Аэт, обняв старика. А Рад вернулся к ней. «Снежана, это самое безопасное место. Когда-то я сам рос и учился у Элкмара. И Аэт, мы все». Он замялся и сглотнул, как будто воспоминания были тягостные, потом сказал, «Ты можешь жить здесь, заниматься врачеванием. Если хочешь, он возьмет тебя в ученики». Она оглянулась. «Деревянные домики, ручей, цветы, поют птицы. Так покойно, красиво, чисто!» Но еще больше ее прельщала возможность учиться. Это было нечто действительно ценное. «Да!» — кивнула она. «Да!» «Хорошо. И можно со мной будут жить те две девушки, которых вы вчера прислали?» — выпалила Снежана, волнуясь. «Рейли и Тэфи!» Он смотрел на нее, сведя брови, а она смутилась и проговорила уже тише. «Пожалуйста». Расстроившись, что, наверное, просила зря. Но он словно очнулся. «Конечно. Если тебе угодно, они будут жить с тобой, Снежана». «Спасибо». Пробормотала она уже ему в спину. Когда вместе с проводниками заявился Гайдиар, Рад понял, творится что-то непонятное, ему надо вмешаться. И заговор плетется прямо у него за спиной. А он привязан здесь, потому что сейчас важнее всего была безопасность Номерянки. Спланированная кем-то идиотская сцена на дороге только подтвердила его опасения. Рад не был жесток и не любил бессмысленных смертей. Кто-то принял это за слабость. Он слушал вопли Эли и делал выводы. И одновременно слышал голос Снежаны. За одно утро Рат восхитился этой женщиной дважды. Она просто приперла волка к стенке. У нее хватило ума стравить Гайдиара с представителями кланов. Но в том, что касалось его лично, Рад ощутил в ее взгляде, обращенном на него, жалость. «Хас, это унижало». В конце концов он принял решение. Изначально повелитель собирался поселить женщину в городе. Выбрать дом, не слишком большой, но достойный. Поселить ее там, выставить усиленную охрану, накрыть защитным контуром, и пусть она живет как хочет, раз не желает никого из них выбирать. Эта мысль даже принесла ему какое-то облегчение. Не надо было ничего менять. Но это было до того, как здесь появился Гайдиар потому и привез женщину сюда, в особое место, столь же уникальное, как и сердце гор. К учителю всех драконьих принцев Элкмару. «Ну, говори», — сказал старый учитель, когда Рад снова подошел к нему. «А это уже рассказал кое-что. Теперь ты. Чтобы я мог защитить ее, мне надо знать все». Рад только шумно выдохнул, отводя глаза. «Все?» А учитель смотрел на него слишком пристально. Казалось, видел его насквозь. У нее дар. Ожоги от подземного огня. Она смогла их вылечить. «Это все?» Нет. Ему вдруг вспомнились слова женщины. «Потому что я не вещь и не живой товар. Потому что я не хочу знать ваши постельные секреты. Не хочу слушать, как ваши наложницы будут расписывать в красках мужскую силу и достоинство проводников» тех самых проводников, которые завтра придут мозолить мне глаза. И еще — это отвращение, Рад, просто отвращение и ничего больше. Так живо, так болезненно. Его от этих слов ожгло снова. Но это было слишком лично, он не мог сказать это вслух. — Я не знаю, как быть. Она — Рад качнул головой — совершенно не такая, как... Она не приемлет наш мир. И снова шумно выдохнул. <сх�ит> не хочет. <сх�ит> «Угу, протянул старик, странно на него покосившись. И вдруг добавил, показав глазами на горного волка. Однако же некоторые уже потеряли от нее разум. Рад вздрогнул, уловив намек. Вы ожидали, что это будет легко? <сх�ит> Проговорил Элкмар. Подумай сам. Если бы это было легко. Дало бы зеркало истины такое предсказание, послала бы судьба вам эту женщину. Это испытание, Рад, и пройти его сможет только тот. Он вскинулся, желая услышать, но учитель только усмехнулся и сказал. Хорошо, я тебя понял. Оставляй ее, я смогу обеспечить ей безопасность. И еще, пусть хотя бы иногда к ней прилетает твой Ардо, Инерр. «Насколько я понимаю, пепельная одиночка тоже ее выбрал. Это нужно для защиты, и чтобы у нее окрепла связь с нашим миром». «Спасибо, потому что мне нужны свободные руки. Я не могу быть привязанным к ней постоянно». Элкморни негромко хмыкнул и покосился на толпу проводников. «Не повезло тебе, да?» Повелитель нахмурился, не желая касаться этой темы. Однако его старый учитель уже перешел на деловой тон. «Поживет у меня, обвыкнется, а дальше видно будет. Пошли». Снежана с таким волнением ждала, как они там переговорят, совсем как на экзаменах в медицинский. А когда оба на нее с такими серьезными физиономиями уставились, у нее прям поджилки затряслись. Примут, не примут. Страшно. Наконец они закончили. Рад отошел и занял свое место среди проводников, а этот Элкмор выступил вперед. Встал перед ними, заложив руки за лямки фартука, и строго проговорил. «Значит так, каждый получит по часу времени, и чтоб не толпились здесь, по одному в день, не больше. И там, — он махнул рукой, — можете хоть поубивать друг друга, а здесь у меня, чтобы был порядок». «Вам ясно?» Снежана удивилась. Такой вроде простенький мирный дедушка, а все эти крутые мужики притихли, никто даже возразить не посмел. Хотелось бы знать, кто он такой. Пока она во все глаза на него таращилась, Элкмара вдруг взял и перевел на нее взгляд. Снежана тут же смешалась. «Ты целитель?» спросил он ее. «Да, я врач. Вообще-то детский, лечу детей, но да». «Меня зовут Снежанна. Здравствуйте. Простите». И замолчала, понимая, что несет ахинею. А старик вдруг засмеялся, по-доброму так. «Покажешь потом, что умеешь. Будем учить тебя». Боже, какое это было облегчение. Она как будто в свою студенческую юность вернулась. Но тот уже переключил свое внимание на мужчин. Подбоченился. «Чье время сейчас?» Вперед вышел Гайдиар. Остальные убрались. Было что-то завораживающее в той власти, которой обладал этот человек над всеми, потому что отряд проводников тут же развернулся, и все они ускакали обратно. Остался один Гайдиар. Элкмар смерил взглядом хозяина сторожевого замка и сказал: "У тебя час времени, и чтобы без глупостей. Понял?" И пошел по мосткам через ручей. В сторону дома, оставив их одних».